Море крестьянской общины сомкнулось над головой крепкого мужика, и в этом смысле можно сказать, что сталинская коллективизация с её примитивным выравниванием стала логическим завершением торжества общинно-уравнительных социалистических тенденций в российской деревне. Новая экономическая политика на время ослабила эту средневековую тенденцию. У значительной части крестьянства появились возможности реализовать свои хозяйственные и жизненные устремления. После уравнительных И разорительных тягот военного коммунизма деревня стала оживать, и как результат этого улучшилось положение с продовольствием в городах. Но сохраняла силу общинная спайка против удачливого, работающего соседа-хозяина. Сплочённая отсталая масса исповедовала ненависть к зажиточному крестьянину, мироеде, кулаку, культ власти, репрессии, беспощадность к отношению к тем, кто не такой, как все, небрежение к человеческой личности нужен был только сигнал сверху, чтобы ситуация в деревне повернулась вспять к первым революционным годам через вычайщины. И он прозвучал в декабре 1927 года на пятнадцатом съезде ВКПБ, взявшем курс на коллективизацию сельского хозяйства. Необходимо учитывать и общую милитаристскую настроенность населения, особенно в тех регионах, откуда традиционно как до революции, так и в советское время рекрутировалась армия. Не мог пройти бесследно тот факт, что с XVI по XIX век Россия воевала 167 раз. Лишь в XIX веке на ее долю пришлось 20 войн. В первой четверти XX века русский солдат продолжал постоянно воевать. Русско-японская война 1904-1905 годов. Первая мировая война, практически без перерыва перешедшая в кровопролитную и яростную гражданскую войну. А затем в операции против Махно крестьян в Тамбовских лесах, на льду Кронштадта, в среднеазиатских басмачевских песках, приученные к повседневности красного террора. Когда пленных не брали и не жалели, красноармейцы перенесли в мирную жизнь навыки военных лет, психологию борьбы и ненависти. К окончанию гражданской войны под ружьем стояла пятимиллионная армия победителей, привыкшая все ключевые вопросы решать при помощи оружия. Миллионы солдат, возвращаясь в свои дома, несли с собой дух превосходства хилы. Взяться за оружие значило для них заняться наиболее знакомым делом. С внутренним протестом основная часть партии, низовые руководители встретили переход к новой экономической политике. К 1930 году милитаристский менталитет, тяга к чрезвычайщине не только не исчезли в умах, а в ощущениях победивших низов но как выявил весь ход событий, ещё более окрепли. Путеводной звездой для масс рабочих и крестьян была борьба против буржуазной контры и утверждение своих социальных притязаний. Социальная справедливость была для них абстрактным лозунгом, зато близким и понятным являлся лозунг всеобщего равенства, точнее уравниловский. Это доминанта общественного сознания пронизывает документы революции, политическую практику Великолепно отражена она и в советской художественной литературе 1920-30-х годов. В сознании и практике масс это требование социального равенства, одухотворявшее людей, перерождалось в ощущение собственной социальной исключительности. Рабочее, бедняцкое происхождение, как заслуги, дающие основания для определенных общественных привилегий. Бедные, простые, полуграмотные люди. Именно эти человеческие характеристики в революционную эпоху стали знаком качества, между тем, как прежде обладателям подобных достоинств не дозволялось подняться наверх по социальной лестнице. Основной доминантой этих характеристик были не столько классовые параметры, на чём настаивали коммунисты, сколько параметры цивилизационные. Не классовая борьба, а цивилизационное противостояние. Таков был реальный источник социальных коллизий и катаклизмов в России, как на заре столетия, так и к исходу третьей этого века. Мир в социальном плане перевернулся с ног на голову. Именно за этот перевёрнутый мир, а не за какие-то абстрактные марксистские догмы, миллионы людей клали свои головы в годы гражданской войны, утверждали его в годы военного коммунизма. На исходе 1920-х годов культ силы и власти, социального реванша Маленького полуграмотного человека пропитал все поры общества. Поэтому большой террор, который Сталин и его соратники развязали против всех несогласных и накомыслящих, был поддержан народом. Именно участие в терроре народа придало ему массовый характер, сделало его поистине большим. Сотни тысяч, миллионы доносов, массовое присутствие в органах ОГПУ, НКВД в гулагах, активная наступательная антивражеская позиция в разного рода парткомах, профкомах, бюро и тому подобного на фабриках и заводах, в учреждениях и учебных заведениях. Всё это было частью системы, которая сложилась и была подготовлена к очередному социальному взрыву в 1930 году.